Глава 50. -я. И последнее. А произошло вот что. Куда ни погляди, везде и повсюду стемнело. А что же могло так стемнеть, если только что был белый день? Неужели от того, что соломенный Губерт подкрутил часики? Ух, как стемнело. Анечка невеличечко оглянулась на огромное окно, где было Все-все, но кроме шторы, закрывавшей за оконный волшебный мир, ничего не увидела. Между тем с башни, под которой Анечка-невеличка недавно стояла и глядела на клетку, оказавшуюся вовсе не клеткой, а, как сказал Соломин Губерт, с высокой этой башни, тоже погрузившейся во тьму, Раздались удары часов, и было этих ударов ровно восемь. — Уже восемь! Слышите? — сказала пораженная Анечка-невеличко. — Посмотрим, сколько будет сейчас! — ответил соломенный губерт, еще чуть-чуть подкрутил часики. И стемнело еще больше. Стемнело так, что Анечка даже содрогнулась. Настала глубокая ночь. — и все вокруг погрузилось в непроглядную тьму, сквозь которую пробивалось только два-три ярких огня. Анечка в испуге поглядела на небо и онемела от удивления. В небе было темно, как ночью, и во тьме сверкали тысячи и миллионы звезд. О, какая прекрасная звездная ночь была в высоком небе, и какая непроглядная тьма была на земле! На башне, тоже окутанной Непроглядной тьмой, и белевшей при свете миллионов звезд, снова начали бить куранты и пробили двенадцать раз. «Полночь — Полночь! — прошептала Анечка и взяла соломенного губерта за руку. — Сейчас полночь, мне страшно. — Сейчас будущее полночь, — ответил тот и снова стал крутить головку часиков. Анечка... Взглянула на циферблат и увидела, что стрелки, красиво поблескивая, крутятся наоборот. «Осторожно! Не сломайте! Стрелочки крутятся наоборот!» — воскликнула она. Однако Соломина и Губерту прямо переводил стрелки, и Анечка снова поглядела вверх. Звезды в небе вдруг начали исчезать, словно бы таять, и таяли звезды до тех пор, пока не осталось одна единственная. Соломиный губерт по-прежнему крутил стрелки назад, и единственное — эта звездочка тоже растаяла, после чего начала светать. Потом таять начали рассветные сумерки, и повсюду вдруг засверкал ясный и прекрасный свет дня. Изумленная Анечка растеряна. Поглядела вокруг и в ярком дневном свете увидела площадь, по которой ездили розовые вагончики, и ходили люди, разодетые точно на праздник. И еще она увидела башню, и вывезла огромное стеклянное окно игрушечного магазина, его уже не закрывала штора, и в нем опять было все-все. Зоологический сад, царство кукол, таинственный замок, зеленая комната, словом, все-все-все. «Как я рада, что снова белый день!» — сказала Анечка, но соломенный губерт, словно не слыша ее, продолжал крутить стрелки и вспять. «Ох, что случилось!» То, что случилось, было пострашней и поудивительней, чем внезапная непроглядная полночь или внезапное исчезновение звезд. То, что произошло, было так удивительно, что Анечка невеличка просто остолбенела. Так она была поражена. Да и как было не поразиться, если вдруг, сделав всего один шаг, она оказалась уже не перед игрушечным магазином, а перед другим стеклом, за которым виднелись господа в черных костюмах и дамы в огромных шляпах, перед стеклом, за которым, э, как его был, амбар, то есть тамбар, то есть бар. Не успела Анечка сообщить соломенному Губерту, что она почему-то стоит возле бара, как вдруг оказалось, что она стоит среди множества людей, глядевших вверх на удивительную клетку, которая была словно бы подвешена, хотя и не была подвешена. Еще через мгновение Анечка очутилась возле огромного столба под высоким сводом, и наклонилась было за пятачком, выпавшим из ее руки, но и этого не успела сделать, потому что внезапно увидела хозяина, идущего к телеге. Потом она вообще перестала понимать, где она и есть ли она на свете, как не понимает этого человек, когда спит. В этот момент Соломина и Губерт перестал крутить стрелки и очень-очень удивился. Да и как было не удивиться! Часики словно бы растаяли, и когда соломенный губерт огляделся, то увидел, что стоит на набережной, что на него летит комариная туча, и он точно лосо раскручивает свою соломенную шляпу, намереваясь эту комариную тучу поймать. Поразмыслив, однако, он перестал раскручивать шляпу, нахлобочил ее поглубже и сказал... Даже и не подумаю воевать с выпью. Я ведь знаю, что из этого получится. Туча унесет мою шляпу, и я останусь ни с чем. Потом он спросил сам себя, «Но куда же девались часики?» И сам себе ответил, «Знаю куда. На них ведь было только 24 часа, а я переставил стрелки на вчерашнее время. А вчера часиков у меня не было». Вот они и точно так же, как завтра растает все, что было сегодня. Хорошо, что сегодня вчерашний день. Опять со мной моя соломенная шляпа и опять я соломенный губерт. Люди, между тем, возвращались с воскресной прогулки, играла музыка, и соломенный губерт отправился домой. Был воскресный вечер, вчерашний вечер. И Анечка-невеличка забиралась в телегу спать. Поразмыслив, однако, она сказала, «Ох, не проспать бы, а то отвезет меня хозяин рано поутру в город и встречу там этого, как же его звали-то, железный Руприхт, что ли?» «Ах, его звали так же странно, как железный и как Руприхт, но как-то иначе». Нет, не могу вспомнить, и не потому, что я забывчивая. Будь это вчера, я бы еще вспомнила. Но это случилось не вчера, а завтра. А то, чем быть завтра, вспомнить невозможно. Ладно, пусть зовется, как зовется. Главное, что сегодня опять вчерашний день, и можно исправить все, что я чуть был не натворила. Не стану я залезать в телегу. а то привезет меня хозяин рано поутру в город на заколдованную площадь. Лягу я лучше за печку, она от меня никуда не увезет. Анечка невеличко слезла с телеги, напевая, заберу ка за печь, не придет ведь булки печь», и добавила, «Тот, кого звали, соломенный губерт». Но в это время она уже улегла за печкой, и была такая сонная-сонная, что сразу же уснула и спала крепко-крепко. И ничего ей не приснилось, и ничего ей не приснилось. Так уж! Почему так уж? Потому что уже конец, конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.